Девушка сбивчиво сообщила ему, что на празднике доброй богини в доме Валузии, жены консула, случилась страшная беда. Но что именно произошло, Дициан так и не мог уловить испутанного рассказа Мелитты. Ясно было одно – Мелитта тут замешана, а Корнелии угрожает серьезная опасность. А ведь этот сдержанный, уже не молодой сенатор Дициан любил висталку Корнелию, и как будто убедился в том, что ее улыбка становится ярче и ласковее, когда она видит его. Любовь эта была тихая, ненавязчивая, почти безнадежная. Приблизиться к Корнелии было очень трудно, почти невозможно, а когда ей разрешат покинуть храм вествия, он будет уже стариком. То, что она обратилась за помощью к нему, его глубоко взволновало. Милита